Часть первая, глава ч е т в е р т подглава в т о р а по СКР Адамант. Призыв о помощи был получен меньше, чем через час после того, как была установлена связь с Можайском. Когда в наушниках старшего лейтенанта Батукаева, заменившего на должности командира БЧ-4 Никиту Бабенко, запищал СОС, отряд уже повернул к Норд-Осту и миновал травер с Казачьей бухты. Поймать международный сигнал бедствия у берегов Крыма, охваченного гражданской войной, это было как минимум необычно. Но морская солидарность не позволяла оставить призыв без внимания. Сначала хотели поднять горизонт. На а д а м а н т е кроме легкого К-226ТМ, имелось два БПЛА. Но порывы ветра зашкаливали за 7 баллов. В таких условиях хрупкий беспилотник не имел ни единого шанса. связали с Зарином. Он быстро сориентировался в ситуации и поддержал решение Кременецкого «Идем на выручку». Корабли выполнили разворот все вдруг и направились к терпящему бедствия судну. По расчетам до точки рандеву идти было часа три. Волнение не позволяло дать фуллспид ни сторожевику, ни тем более старенькому, хоть и прошедшему процедуру омоложения крейсеру. Дали знать на Можайск. Кураедов одобрил их решение и сообщил, что высылает помор. Лишний корабль при спасательных работах не помешает. К тому же в районе в п а т о р и замечена подводная лодка красных. Вряд ли они решатся атаковать такую погоду, но мало ли. Осторожность еще никому не вредила, а средств ПЛО у нас нет. Андрей вышел на палубу. Дождь закончился, на ветер по-прежнему дул, холодный, порывистый. До семи баллов он, правда, не дотягивал. Так свежие, не более того. Тяжелые, отливающие холодным блеском волны, шумно дробились о борта стражевика. о Значит, сигнал СОС. Андрей представлял, кто может звать на помощь, но все же не стал доверять п а м я т и и открыл ноутбук. Трагично сложилась судьба эскадренного миноносца живой, который шел на буксире Херсонеса. Беспомощный из-за порчи машин миноносец был оставлен на милость стихии. Высланные корабли не смогли найти живого. По-видимому, судно старой конструкции было повернуто поперек волны и, не выдержав шторму, пошло ко дну. На миноносцах типа лейтенант п у щ е н а имелась искровая станция, но, видимо, на судах эвакуационного каравана было не до того, чтобы слушать эфир. Ну что ж, теперь у них есть шанс на спасение. Алмаз – нехилый буксерный к о т е р о к и легко дотащит миноносец до Севастополя. Вот только подводная лодка. Андрей неплохо изучил в свое время историю черноморского подплава и знал, что возле берегов Крыма может находиться только одна красная субмарина – АГ-23, ныне имени товарища Троцкого. В прошлый раз ее поход закончился ничем, но тогда лодке не попалось в такой соблазнительной цели. как крейсер с поврежденным м и н а н о с ц е м на буксире. Погода улучшается, высота волны позволяет атаковать и в надводном положении, и под перископом. Конечно, ничего у красных подводников не выйдет. Хоть на а д а м а н т е нет противолодочных бомбометов и торпед с гидрокустическими головками, но гидролокатор имеется, так что ни о какой внезапности речи не идет. А скоро к отряду присоединится помор. который легко может разделаться хоть с десятком таких субмарин так то оно так но неужели а г23 будущий шахтер которому предстоит служба аж до сорок второго года когда лодку с разобранными механизмами взорвут при оставлении севастополя погибнет от рук моряков черноморцев 21 века командира даманта сразу все понял не волнуйтесь андрей генна Постараемся избежать ненужных жертв. Помор предупрежден. Уверен, обойдется без пальбы. Ну, дай-то бог, подумал Андрей, поднимая воротник куртки. и хватало еще убивать тех, кем он восхищался в юности, революционных матросов, героев гражданской войны, в том числе и командира АГ-23. Энтузиаст-подводник в Красном флоте с 17-го года в РККФ Будет занимать разные командные должности, но адмиралом не станет. В 38-м его уволят, запас арестуют. Александр Алексеевич Иконников умрет в лагере в 42-м. Но что делать, если этот герой собирается со всем революционным пылом вкатить им под мидель торпеду?